Глава 16. Если полководцем Александр I был никаким, то в государственных интригах разбирался блестяще. Операцию с Польшей он провернул ловко. Для начала собрал бывшее правительство герцогства Варшавского и объявил свою волю: польскому государству не бывать, а его земли отходят прусие. Те из них, что до 1807 года, этому государству и принадлежали. От ответом шляхты стало восстание. Сразу в нескольких городах бывшего герцогства случились разрозненные, но отчаянные нападения на русские гарнизоны. Возглавляли отряды инсургентов бывшие офицеры армии Наполеона, те самые, кого светлые головы в окружении царя предлагали взять на русскую службу. Успеха восстание не имело. Во-первых, отряды были малочисленными, во-вторых, нападения ждали. Багратион дал войскам соответствующий приказ. Бунт подавили быстро и жестко. Уцелевших главарей повесили, сошек помельче отправили по этапу в глубину сибирских руд. После чего царь собрал магнатерию и со скорбным выражением лица объявил, что глубоко разочарован неблагодарностью польской знати. Он, где проявил доброту и великодушие, приказав армии не чинить насилия и грабежей на территории бывшего герцогства, не желаю поддаваться полякам, которые творили бесчинства на русских землях. И что же? Ответом стал подлый удар из угла. Погибли русские солдаты и офицеры. А раз так, то и имущество организаторов и вдохновителей мятежа, в число вдохновителей записали всех магнатов. будет конфисковано в пользу пострадавшей стороны, то есть Российской империи. В поместье дома знати отправили специальные команды, которые вывезли оттуда всё ценное, оставив голые стены. Забирали провиант, скот, всё, до чего дотянулись. А вот крестьян и их небогатый скарб не тронули. Во-первых, брать почти нечего, во-вторых, зачем? Специальным указом царь объявил, что православный люд или тот, кто готов перейти в православие, может переселиться в Россию. Желающие получат в собственность землю по десятине на члена семьи, волю, освобождение от подати на 10 лет и по 5 рублей подъёмных. Безлошадным дадут коня, совсем скудным корову. За одно окажут помощь в переезде. Указ всколыхнул польских крестьян. Как неплохие были отдельные русские помещики, но в сравнении с панами они выглядели ангелами. Шляхта к холопам относилась хуже, чем к скоту. А тут земля и воля, пусть в другом государстве, но не в немецком же. Язык был язык Божий один, а креститься справа налево или наоборот, щепотью или ладонью дело десятое. Что на латинском языке место слушать, что на церковнославянском обе дню, без разницы. В специально открытые вербовочные пункты повалил народ. Организовать переселение царь поручил генерал-интенданту русской армии Конкину, и Егор Францевич блестяще справился с задачей. Крестьянам предлагалось селиться на белорусских землях в конфискованных имениях польских магнатов. Многие из них поддержали Наполеона, но ну и растали с собственностью. Война не пощадила их по месте. Крестьяне большей частью умерли от голода и болезней. Александр не страдал благотворительностью. Эти земли перешли в собственность монаршей семьи. Так что о благодетельство Волон прежде всего самого себя. Деньги для выплаты подъёмных лошади и другой скот брались из конфиската. Всё сделали грамотно. Весной к новому месту жительства отправились мужчины. Их задачей было вспахать и засеять свободные земли. Пусть яровые, они менее урожайные, чем озимые, но зато весь хлеб останется крестьянам. Подать это платить не нужно. Подтянувшиеся семьи засадят огороды, голодать не будут. Переселенцев заселяли в опустевшие избы. Там, где их не хватало, отрывали землянки. Перебьются по первости, далее отстроится. Местным властям было велено всячески в том помогать. В частности, выделить строевой лес. В считанные месяцы селения в восточных землях герцогства обезлюдили. Переселение начали с них. Следом пришел черед центральных областей. Тут всполошились прусаки. Здесь захватывают земли не для того, чтобы прирастить территориями. Чем больше подданных, тем больше поступления в казну и богаче государства. Переселенческую программу остановили, но к тому времени из Польши уехали не менее пятидесяти тысяч калопов, считаясь семьями четверть миллиона человек. Если учесть, что в бывшем герцогстве до войны проживало около двух с половиной миллионов, серьезный удар по экономике. Прибывать во взбудораженный восстаниеми Польшу царь не пожелал, и двор переехал в Берлин. Вернее, Потсдам. Фридрих Вильгельм выделил Александру свой дворец Сан-Суси. Время монархи проводили весело: балы, смотры войск, русских и прусских попеременно, балет, опера, охота. На офицеров обеих армий пролился дождь наград. Фридрих Вильгельм жаловал прусские ордена русским, а Александр российские прусакам. Мгновенно ожидано перепал орден Чёрного орла, голубой крест на оранжевой ленте. Вручая его, Фридрих Вильгельм нарушил устав ордена. Это высшая награда Пруссии полагалась аристократам с прямым дворянским происхождением от восьми предков, чего у меня и близко не имелось. Но король так ненавидел Бонапарта, которого мы грохнули, что наплевал на эти обстоятельства. Перепал и от англичан. Орден Бани. Я стал почётным рыцарем-командором. На большой крест британцы не расщедрились, чином не вышел. Вот был бы генералом А англичан насчет этого пунктик, любая награда строго по чинам. Может от того, что они офицерские патенты продают, причем официально. Мало заплатил, и всего лишь лейтенант дал больше, и полковник на центр гаши. Придуманные мной пули для штуцеров англичане получили, о чем мне довольно сообщил их посланник при русском дворе граф Кеткарт. Ну и хрен с ними. Это вы еще про пули минье не знаете, а никуда лучше. Англичанин вручил мне орден, а вот денег не дал, жлоб. Ну и ладно, нас и в России неплохо кормят. Великосветская жизнь раздражала меня невероятно. Все эти поклоны, расшаркивания, строгое следование этикету. Советов моих царь больше не спрашивал. Да и что я мог ему сказать? История изменилась кардинально. И мои знания, принесённые с своего времени, превратились в труху. Дворы веселились, противостоящие армии копили силы. Готовясь к предстоящему сражению, а я тосковал. Из-за этого близко сошелся с государней. У беременной императрицы проявились симптомы позднего токсикоза. Достаточно редкое заболевание, в отличие от раннего, обычно встречается у женщин старше тридцати пяти лет. Елизавета Алексеевна была моложе, однако нервная обстановка, неправильное питание, пребывание в душных помещениях. Лепь медики обоих дворов не смогли помочь, и государьня вспомнила о Рудском. Я назначил строгую диету, прогулки на свежем воздухе и прочую нелекарственную терапию. Елизавета, будучи немкой, выполнила мои рекомендации скрупулёзно и почувствовала себя лучше, после чего попросила супруга на время беременности прекомандировать граф к ней. Царь охотно согласился, желанием супруги он потакал, но ну о граф ему на хрен не сдался. Теперь вместо балов и приёмов я проводил время с императрицей. Следил за её здоровьем, сопровождал в прогулках по замечательному парку Сан-Суси, развлекал беседами. Меня даже допустили к монаршему столу. Невероятная честь для безродного. Правда, пришлось перейти на диетическое питание. Не просить же жареного барашка, в то время как государю ест молочные кашки, но это не напрягало. Я был рад тому, что не приходится торговать лицом на пышных приёмах. Ловя на себе завистливые и неприязненные взгляды придворных, моё возвышение многим не понравилось. Елизавета оказалась милой и приятной женщиной. Мы много беседовали, и не только о медицине, она расспрашивала о войне, жизни за границей. Здесь я как мог переводил разговор на другие темы. Дочки, женидбе, удивилась, узнав, что Груша подвязалась в лазарете для раненых. Как можно? Помяните моё слово, государьня, ответил я. Придёт время, И из числа женщин появится много достойных лекарей. Они к этому очень способны: и леку умны, прилежны и милосердны. Только наша косность не позволяет сегодня обучать их медицине. В нашем представлении женщина должна хранить семейный очаг и рожать детей. Но, во-первых, не всем выпадает такая возможность. Во-вторых, женщина может прекрасно совмещать эти занятия. Будь моя воля, я бы открыл в России лекарское училище для дам. И кого бы стали туда принимать? Полюбопытствола императрица, которой понравился комплимент женщинам. Те же беспреданниц, сколько их в дворянских семьях, сегодня они чахнут, никому не нужные, даже родным. А теперь представьте, их обучили лекарскому делу, тому же акушерству. Общество получит пользу, сами акушерки цель в жизни и доход, за счёт которого смогут содержать себя и помочь родным. Возможно, обретут семейное счастье. Ничего необычного в участии женщин в родах споможения нет. У тех же крестьян и мещан имеются повивальные бабки, да и купцы их зовут. Не каждый может пригласить акушера, да и мало их. Почему я выбрал дворянок? Потому что только они в России обучены грамоте. Почему акушерство? Другой специальности учить женщин не позволит, а мужчины не пойдут. Что говорить, если и я тут официально не лекарь, диплома-то нет. Вам приходилось принимать роды, спросила императрица. Да, государня, подтвердил я. Если работаешь в скорой помощи, рано или поздно примешь ребенка в карете. Не все роженицу удается довести вовремя. Некоторые беременные тянут до последнего. В период моей работы в Фаппе я как-то принял роды в акушерском пункте. Скоро я не смогла пробиться по занесенным снегом дорогам. Не предполагала, что военные лекари этим занимаются, удивилась Елизавета Алексеевна. Я не всегда был военным государыне. С вашего позволения дам совет. Когда придет время рожать, потребуйте от лейб-кушера, чтобы он тщательно вымыл руки с мылом. Пусть и блочится в полотняный халат, тщательно выстиранный и проглаженный утюгом, просто не должны быть такими же. Это убережет вас от родильной горячки, а младенца от лихорадки. Вот как, заинтересовалась императрица. Мы, пожалуй, сделаем по-иному. Роды примите вы. Я? А как же Лей по Кушер? Такова моя воля, отрезала она. Не смейте перечить. Пришлось подченница. Это случилось в конце мая. Ребёнок появился на свет преждевременно. Тем не менее, роды прошли легко. Мальчик оказался здоровеньким, хотя, конечно, не добрал веса. Наверстает. Царь в это время танцевал в Берлине на очередном балу. Вызванный гонцом, он примчался в Сан Суси к шапочному разбору. Роженица и младенец чистые и довольные уже спали каждый в своей кровати. Императрица ядала ладаном. Все равно ребенка не кормить, здесь это не принято, а новорожденные, если не едят, то спят. Я уже без халата в мундире и при шпаге дежурил у постели роженицы. Шпага – это чтобы отгонять придворных, которые лезли в спальню, аки мухи на дерьмо. Где сказать? имеют право засвидетельствовать почтение и поздравить государю. Бацилла носители триперные. Пообещал проткнуть любого, кто переступит порог, не разбирая чинов и титулов. Угомонились. Царь в бальном мундире ворвался в спальню и подбежал к нам. Поздравляю с наследником, ваше императорское величество, сказал я, вскочив со стула. Как они, задыхаясь от волнения, спросил Александр. Здоровы, спят. Всё прошло как нельзя лучше. Там я указал на маленькую кроватку, богато изукрашенную золоченой резьбой. Мальчик. Здесь ее императорское величество. Поколебавшись, Александр первым делом подошел к кроватке ребенка, некоторое время смотрел на него, затем склонился и осторожно коснулся губами лобика младенца. Вернувшись к кровати, поцеловал жену, затем взял меня под локоть и отвел к двери. Жалуйся на вас, граф, сказал в полголоса. Угрожали убить каждого, кто посмеет войти государыне. Всего лишь охранял её покой, отмазался я. Её императорское величество нуждалось в отдыхе. А ещё лейб-пушера-окрошенница не допустили, сошёлся он. Ага, настучал немец. Не бойся на лестнице царя перехватил. Такова была воля её императорского величества, поклонился я. Это она велела вам взять акушера за ворот, вытащить за дверь и пригрозить заколоть шпагой, если вздумает воротиться, улыбнулся царь. Извините, ваше императорское величество, вздохнул я. Но что оставалось делать? Этот немец лез к ее величеству с грязными руками и в мундире полном микробов. Я предложил ему вымыть руки и надеть чистый халат. В ответ он пренебрежительно заявил, что лучше знает, как следует принимать роды. Что такое микробы? Заинтересовался Александр. Мельчайшие крохотные существа, которые обитают вокруг нас. Можно рассмотреть только в микроскоп. Попадая в рану, могут вызвать воспаление вплоть до заражения крови. Вот тому роды надлежит принимать в чистой одежде, проглаженной утюгом. Руки не только тщательно вымыть, но и протереть спиртом. Если акушер этого не знает, то следует гнать его в шею. Убьет мать ребенка. Забываю, что вы лекарь. Вздохнул царь. В это трудно верить, глядя на ваш мундир и ардина. Ладно, с акушером сам поговорю. Вы принесли мне великую радость, граф. Что хотите в награду? Позвольте после войны открыть лазарет для рожениц и акушерское училище для женщин. Странное желание, удивился он. Почему для женщин? Они к этому способны. К тому же, роженица легче с дамой-акушером, не будет стесняться. Ее величество, я кивнул на постель, одобрила. Если таково воле супруги, не возражаю. Развел он руками, но это не награда, Платон Сергеевич. Как понимаю, лазарет и училище собираетесь содержать за свой кошт? Именно так. Тогда жалую вам десять тысяч душ и сказны. Благодарю, ваше императорское величество, поклонился я. А теперь идите, Платон Сергеевич, сказал он. Хочу побыть с сыном и супругой. И постарайтесь никого не заколоть за дверью. Он улыбнулся и пошёл к постели. 15 июня объединённая армия России, Пруссии и Швеции последняя присоединилась к коалиции в последний момент. Форсировала Эльбу и подошла к Лейпцигу. По иронии судьбы, именно здесь, как и в моей реальности, должна была состояться грандиозная битва. Переправа через реку прошла без учка и задоринки. Я подсказал Багратиону, как навести мосты из заранее подготовленных понтонов, которые соединяют в цепь на своём берегу, а затем течение разворачивает её поперёк реки. Князь опробовал метод на шпрее, убедился в его эффективности и отдал соответствующий приказ. Переправы наводили русские сапёры. На плавных мостов построили несколько. В тех местах, где французы нас не ждали, первые на левый берег реки перешла кавалерия, следом двинулась пехота и пушки. Поняв, что его обыграли, Даво отвел войска к Лейпцигу, где и укрепился, заняв господствующие высоты. 21 июня обе армии встали друг против друга и принялись готовиться к сражению, которое обещало стать кровопролитным. Войска коалиции под командованием Багратиона, считай, Александра I, превосходили французов численностью, но уступали им в плане организации и дисциплины. Разноязыкая армия, где пруссаки и шведы подчиняются Багратиону номинально. Захотят выполнят приказ, не захотят саботируют, и что ты им сделаешь? Нажалуешься Фридриху Вильгельму или Бернадоту? Ну, погрозят они пальцем виновнику, возможно, отберут какой-то орденок, но битва-то проиграна. На душе у меня было погано. Крови прольется море. В моей реальности французы под Лейпцигом потеряли около семидесяти тысяч человек, включая пленных. Союзники около пятидесяти четырех тысяч ранеными и убитыми, из которых двадцать три тысячи русские солдаты и офицеры. Получил смертельное ранение генерал-лейтенант Неверовский. Были убиты еще семь генералов. В русской армии царила мрачная решимость. Все собирались драться, но подъёма, который имелся в России, не наблюдалось. Воспользовавшись паузой, я навестил свой полк, где по-прежнему числился командиром. Так здесь принято: служишь в свете, но по списком в полку. Услышанное от спешного встревожило. Полк собирались использовать как обычный егерский, то есть ставить в линию, стрелять по колоннам французов, а потом идти в штыки. Представляю потери. Мой бывший батальон, де-факто спецнас в этом времени, бросить его в рукопашную идиотизм. Только начальство не убедишь. Кто станет слушать майора, пусть даже из свиты императора, сходить к Багратиону, пошлёт. Он всё понимает, но царь требует победы, решительной и безоговорочной, тут не до какого-то полка. Офицеры ходили мрачными, и я предложил спешному посидеть, как бывало. Он согласился. Быстро организовали стол, провианта хватало, просаки поставляли его бесперебойно. Кое что прикупили у маркетантов. Нашлось что выпить и закусить. После пары тостов я взял гитару. Мы так давно, мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы пешим маршем прошагали. И завтра, завтра наконец последний бой. Ещё немного, ещё чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в Россию, домой хочу. Я так давно не видел маму. Лица старших офицеров посуровели, у юных прапорщиков наоборот, приобрели мечтательное выражение. Сейчас добавим, который год нам нет житья от антихристов, который год солёной поты и кровь рекой. Ну что ж, друзья, сойдёмся завтра в поле чистом. Я так скажу: миссиё, пора вам на покой. Офицеры заулыбались. Пою припев и завершаю. Последний раз сойдёмся завтра в рукопашной. Последний раз России сможем послужить, а за неё и помереть совсем не страшно, хоть каждый всё-таки надеется дожить. Умеете вы настроение поднять, Платон Сергеевич, сказал Спешнев, когда я смолк. Что ж, последний так последний, он сжал кулак. Хотел быть завтра с вами, вздохнул я, только не позволит Вам нельзя, покачал головой Сеницын. Мы сгинем, не велика потеря. А вот вы у России такой один. Сколько уже сделали? Говорят, даже наследника у государя приняли. Было дело, кивнул я. Её императорское величество так пожелала. А ещё немца акушера Пинками от государя не прогнали, продолжил Потапович. Надо же, и здесь знают. Пинать не пенал, но зашивать рот волок, признался я. А вот нечего к русской императрице с грязными лапами лезть. Офицеры захохотали. Какой он наследник? спросил Сенницен. Младенец, как младенец, пожал я плечами. Ест, спит, пачкает пеленки. Даст Бог вырасти тумным и здоровым. Сохрани его, Господь, перекрестился Сенницен. Другие офицеры поддержали. Любит здесь царя. Это не в двадцатом веке. Из полка я вернулся в приподнятом настроении, но мне его мгновенно испортили. Где вас носила, граф? Раздражённо напустился на меня царь, которого меня потащили сразу по прибытии. Навестил свой полк, ответил я. Счёл нужным сделать это перед сражением. Ваша обязанность неотлучно находиться при моей особе, отрезал Александр. Почему вас должны искать? Виноват ваше императорское величество, поклонился я. Ладно, махнул он рукой. Слушайте меня. Дово да, едва выслушав наши предложения, приказал отправить парламентариев обратно. Не вышло у них. Омнице вы выказывали желание говорить с маршалом. Точно так, подтвердил я. Вот и поезжайте, если примет. Что могу ему обещать? Что угодно, в рамках разумного, конечно. Главное, пусть откажется от сражения. Багратион, прусские и шведские генералы не уверены в успехе. Неприятель силен. Понятно. У царя а у стерлицкий синдром. Тогда он грубо вмешался в управление войсками и потерпел поражение. Хлёсткий удар по самолюбию. Не хочет ходить со славой битого императора. Мы позволим Дову беспрепятственно уйти в Париж и не станем преследовать, продолжил Александр. Сами встанем на границах, намеченных в наших предложениях. Французы не желают их признавать миром. Посмотрим, что запоют, когда увидят наши армии. Это кто ж такой умный совет царю дал? Если Дову вернётся в Париж, отказавшись от сражения, его отдадут под суд. Маршал на такое ни за что не пойдёт. А морковку ему предложить, большую и сладкую, не додумались? Разрешить отправляться ваше императорское величество. Поезжайте, Платон Сергеевич, кивнул царь. Помогай вам, Господь, он перекрестил меня. Не знаете, убедите маршала быть вам генералом. А ещё за мной орден Андрея Первозванного. Да, крепоку Александра подгорело. Высший орден Российской империи. В штабе раздобыл белый флаг, сел на каурку и отправился к французским аванпостам. На одном из них меня остановили. "Я офицер свиты русского императора", пояснил подошедшему лейтенанту. "Мне нужно видеть генерала Море". "Назовите ваше имя", потребовал француз. "Платон". "И всё?", удивился он. "Этого достаточно. Генерал хорошо меня знает. Более того, будет рад видеть". По слетенанн думает, что я французский шпион в русском лагере. Не убедил, а лицо офицера выразило сомнение. Генерал в городе это далеко, буркнул он. Можете взять мою лошадь, будет быстрее? Я спешился и протянул повод французу. Ждите меня, кивнул он, взобрался в седло и ускакал. Пришлось ждать где-то час. Я маячил перед вантпостом, размышляя: приедет ли Море? Вдруг прикажут приколоть посланника и закопать потихому. а вместе с ним и неудобную для себя тайну. А так нет человека, и нет проблемы. Скажет солдатам: "Этот гад застрелил Наполеона, режь его!" И Кердык остаётся уповать на профессиональное любопытство француза. Солдаты на посту не спускали с меня глаз. Дружи любви в их взорах не читалось. Такие откнут штуком и не поморщится. Побегу, пристрелят. Морре появился, когда я уже приготовился к худшему. Спрыгнув с лошади, он быстрым шагом подошел ко мне и отвел в сторону. Вы с ума сошли, господин посланник? – прошепел в полголоса. – Зачем явились? Если в лагере узнают, что я разговаривал с убийцей императора, я не назвал своей фамилии, а в лицо меня не знают. Что вам нужно? Поговорить с Даву. Зачем? Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Он насупился. Если вы решили шантажировать нас известными вам обстоятельствами. За кого вы меня принимаете, генерал? В свою очередь, возмутился я. Те бумаги, если речь о них, давно сожжены, а пепел развеян. К тому же я дворянин, более того, граф. У меня есть сведения, которые маршалу, как я полагаю, будет интересно услышать. Не забывайте, что я из будущего. Решение в любом случае останется за вами. Хорошо, сказал он, подумав. Едем, только мне придётся завязать вам глаза. Офицеру вражеской армии нельзя видеть наши позиции, я кивнул. Раз завязывают убивать не собираются. Так и трясся на каурке где-то с полчаса, ничего не видя. Наконец копыта застучали по мостовой и повязку сняли. Мы въехали в Лейпциг. Маррет конвоировал меня к зданию с башней, как я понял, Кратуше. Там мы спешились и поднялись на второй этаж. В приёмной генерал оставил меня на попечение адъютантов. С любопытством воззрившихся на меня А сам скрылся за высокой дверью. Обратно появился скоро. "Заходите, граф", пригласил, указав на открытую дверь. Мы вошли. Дову встретил нас, сидя за столом, заваленным бумагами, но выглядел он усталым. "Бонжур, ваша светлость", поклонился я. Он в ответ окинул меня хмурым взглядом. "Если вы пришли, граф, чтобы убедить нас отказаться от сражения и уйти во Францию, то напрасно тратите моё время", сказал он наконец. Генерал уговорил меня принять вас, сказав, что вы принесли интересные сведения. Слушаю. Предлагаю капитуляцию вашей армии и Франции в границах 1792 года. Выпалил я. Что? Он вскочил. Вы посмели явиться ко мне с этим? Вы наглец, господин посланник. Помнится, в Москве я обещал вас расстрелять. Пришло время исполнить обещание. Сначала выслушайте, поспешил я. Приговоренные к казни имеют право на последнее слово. Хорошо, сказал он, опускаясь в кресло. У вас 5 минут. Для начала вопрос: что случается с государством, армия которого капитулировала? Обычное дело, пожал он плечами. Его территорию займёт противник, ограбит население, обложит государство контрибуцией, может свергнуть прежнего монарха и поставить своего или аннексировать земли. А теперь факты, ваша светлость. Аннексия Франции России не нужна. У неё достаточно своих земель. В моей реальности русская армия во Франции никого не грабила и ничего не разрушала. За всё платила. Когда русские возвращались домой, их провожали с цветами. Да вон осупился. Ага, забрала. Вспомнил, как вели себя французы в России. Теперь о власти. Давайте представим. Вы вручаете шпагу моему императору и тут же получаете её обратно. Две армии встают плечом к плечу и отправляются в Париж. Там сенат не злагает регентский совет и отправляет семейство Бонапартов туда, где ему самое место – постикос на Корсику. Уголки губ маршала тронула улыбка. Угадал, достали тебя Бонапарты. Вместо прежнего совета регентом при малолетнем императоре Наполеоне до его совершеннолетия становится лучший маршал империи – герцог Ауэрштедский, князь Экмюльский, Луи Николя Даву. Мой император и регент подписывают договор о вечном мире. После чего русская армия отправляется домой? Полагаетеся нат утвердит моё назначение? сощурился маршал. А куда он денется? Если под окнами встанет старая гвардия с ружьями и примкнутыми штыками, проголосуют единогласно, заверил я. Можно и пушки прикатить, хотя думаю, излишне. Ваше назначение Париж встретят с радостью. На улицах будут танцевать. Ваш император согласится сохранить трон за сыном Наполеона. Почему бы нет? Британцы хотят видеть бурбонов. Разве Англия победила в войне? Сколько лет они возятся в Испании? Чья армия стоит сейчас у Лейпцига? Решать будет русский император, а он не сторонник бурбонов. Эта династия сойдёт со сцены. В моём мире так и произошло. Последним императором Франции был племянник покойного Наполеона, Наполеон III. В глазах Дову мелькнуло удивление. Ну да, я об этом ранее не говорил. Хорошо, сказал он, подумав. Пусть так. Но границы, тысяча семьсот девяносто второго года. Регенскому совету ваш император обещал другое. Границы можно обсуждать. Не стал спорить я. Это мое личное предложение. Император, отправляя меня к вам, не давал строгих инструкций. Почему предлагаю это условие? У Франции не останется врагов. В моем мире, утвердившись в старых границах, она получила мирную передышку на несколько десятилетий. Благодаря чему успешно развивалась и стала могущественной державой на континенте. Зачем вам нищие княжества и герцогства, за которые вдобавок придётся воевать? На планете полно земель. В 19 веке европейские государства будут богатеть за счёт колоний. Посмотрите на Британию. Что бы она значила без Индии и других земель за океаном? Впрочем, можете поступить, как вам заблагорассудится. Подождите в приёмной, велел маршал Мы с генералом обсудим ваше предложение. Ждать мне пришлось больше часа. Адъютанты поглядывали на меня, но разговор не заводили. Я в свою очередь не стремился. Внутри не переживал случившийся разговор. Я прошел по лезвию ножа. Или еще нет? Стукнет Даву мача в голову, и за мной придет расстрельная команда. Кердык посланнику. Груша останется вдовой, Маша серотеет. Мои грустные мысли прервал Маре. Зайдите, граф, сказал, растворив дверь кабинета. Я подчинился. Передайте это вашему императору. Маршал протянул мне пакет. На словах: "В 7:00 утра жду ваших парламентариев. Следует обсудить церемонию". Генерал вас проводит. Неужели срослось? Айда Платона, Айда сукин сын. Я забрал пакет, сунул его в сумку на боку и пошёл к двери. "Погодите, граф", окликнул маршал. Я встал и повернулся. Император Наполеон II Каким он был в вашем мире? Унаследовал от отца ум и отвагу, ответил я. Из внешности только нос. Очень красивый юноша, стройный и с тонкими чертами лица. Его с матери отправили в Вену, где мальчик рос никому не нужный. Умер в двадцать один год от туберкулеза. Многие однако сочли, что принца отравили. Слишком многим мешал, ибо его имя могло поднять народы в Европе. Этот туберкулез. Вы сможете его вылечить? Вылечить нет. Здесь не существует нужных лекарств, но я знаю, что делать, дабы им не заболеть. Это и вам нужно, ваше светлость. В моем мире вы умерли от туберкулеза. Хорошо. Торопливые кивнул Даву. Мы поговорим об этом позже. Глаза мне на обратном пути не завязывали, и с чего следовало, что врагом более не считают. Это получило подтверждение за аванпостом. До свидания, граф. Маре протянул мне руку, которую я охотно пожал. Знаете, если все сбудется, в моем лице у вас появится верный друг. Буду счастлив им стать, господин генерал. Церемонно поклонился я и поскакал к себе. День клонился к закату. В приёмной Александра меня встретил знакомый адъютант. Его величество занят, ответил в ответ на просьбу доложить. У него главнокомандующие генералы обсуждают завтрашнее сражение. Сообщите, что прибыл Рудский с пакетом от Даву. Настаивал я. Он то колебался, но скользнул в дверь кабинета. Скоро появился обратно и предложил заходить. Я шагнул за дверь. Кабинет был ярко освещён, в глазах заребило от обилия золотого шитья на генеральских мундирах. Присутствующие либо поспешно уставились на меня. Я подошёл к Александру и протянул пакет. Отмаршило Дову. Царь взял пакет, сломал печать, развернул бумагу и впился глазами в текст. Что? удивлённо воскликнул он минуту спустя. Французы согласны капитулировать? Генералы изумлённо загоманили. Это правда, граф? Александр посмотрел на меня. Пакет вручил мне лично маршал. Перед этим мы имели беседу. Я предложил ему капитулировать, он согласился на определённых условиях. Ах, да. Царь углубился в чтение. Все свободны, объявил, закончив. Обсуждать завтрашнее сражение не имеет смысла. Попрошу остаться вас, граф, он посмотрел на меня. И ещё вас, Карл Васильевич. Когда генералы вышли, Александр протянул Нессельроду письмо Дову. Тот принялся читать. Царь ждал с выражением нетерпения на лице. Что скажете, Карл Васильевич? спросил, когда Нессельрода закончил. Англичане будут против, ответил будущий министр иностранных дел. Они хотят видеть на французском троне бурбонов. Вот же англофил. Или хочет угодить царю? Тот с британцами дружит. Ваше мнение, Платон Сергеевич? спросил Александр. У нас есть возможность завершить кампанию с великой славой и пользой для России, ваше императорское величество, решительно сказал я. Мы несли основную тяжесть войны, пока британцы сидели на своём острове. Нам и решать. Англичане получат отмену континентальной блокады, из Испании и германских земель французы уйдут, чего же им больше? Если станут возражать, можно предложить им завершить кампанию самим. Будет любопытно посмотреть, что выйдет. Не любите вы англичан, покачал головой Александр. Я не люблю всех, кто пытается нанести вред моему отечеству, ваше императорское величество. Почему русские солдаты и офицеры должны умирать за интересы британцев? И если им так дороги бурбоны, пусть выделят им земли на своём острове или где-нибудь в Индии. Только не скажите это графу Кэткарту, пригрозил мне пальцем царь. Мне предстоит неприятный разговор с ним, хотя признаю вашу правоту. Интересы России важнее. Что по поводу остальных условий маршала? Повернулся он к Нисельроде. Он просит даже меньше, чем мы предлагали рейхскому совету. Австрийские Нидерланды и несколько германских герцогств. Ага, Даву все же не удержался от территориальных претензий. Но это его проблемы. Австрийские Нидерланды, к слову, будущая Бельгия, Брюссель отойдет к французам. Может, через двести лет оттуда не будут учить нас, как жить? Принимается, кивнул Александр. В 7:00 утра довод ждёт наших парламентариев, сказал я. Намерены обсудить церемонию капитуляции. Я знаю, кому это поручить, кивнул царь. Отдыхайте, Платон Сергеевич. Вы сегодня сделали много больше, чем я ожидал. Постарайтесь раздобыть к утру генеральский мундир. Орден за мной. Меня поблагодарил и вышел. Что вам рассказать про следующий день? У придворных хроникёров получилось бы лучше. А так Полддень, стоит ясная и солнечная погода. Войска двух армий выстроены шпалерами друг против друга. В передних рядах русской стороны гвардия, в том числе и мой полк. Широкий коридор между войсками. По нему навстречу друг другу рысят две кавалькады всадников. Впереди нашей скачет Александр, французскую возглавляет Дову. Оба на белых жеребцах. Сблизившись на десятках шагов, кавалькады замирают. Цари и маршалы спешиваются и идут друг другу. Аста набливается на расстоянии шага, Дову что-то говорит, извлекает из перевези золотую шпагу и с поклоном протягивает царю. Александр берёт её, после короткой речи возвращает маршалу, затем неожиданно для всех заключает Дову в объятия. В этот миг обе армии завопили. Французы закричали: "Вива император!", русские: "Ура!". До всех окончательно дошло. Войне конец. Вернёмся домой живыми. Многие не сдержали слёз. Я тоже. Затем были смотр войск и торжественный обед бывших неприятелей, на который пригласили и генерала Руцкого. Спасибо Поскеевичу, у него нашёлся запасной генеральский мундир, а фигурами мы схожи. Иван Фёдорович был рад оказать услугу шефу лейб-гвардии белорусского егерского полка. В указе царя, к моему удивлению, оказалась такая строчка: Впервые за время прожитое в этом мире я обогнал успешного чином и должностью. Симеон, впрочем, не переживал, даже радовался. Лучше иметь в шефах друга, чем царского лизаблюда. А дальше был поход на Париж. Прусаки и шведы во Францию не пошли, потому что нефиг, не вы бы на парту победили. Прусакам царь кинул кость. Княжество Саксен-Виттенберг из саксонских земель и те в припрыжку побежали устанавливать там свою власть. Шведам не досталось ничего, но они не настаивали. Англичане им хорошо заплатили. Британцы слегка побурчали, но в конце концов смирились. Воевать в одиночку против Франции им не хотелось, тем более за каких-то бурбонов. В Париже всё прошло как по маслу. Монархов сместили, Дову стал регентом и от имени императора подписал мир с Россией, Британией, Пруссией и Швецией. Австрию в этот список не включили. Хитропопа и империя тянула до последнего, выбирая, кому прислониться. И в результате осталась без ничего. Даже итальянские княжества, которые Дову поначалу намеревался им отдать, не получила. Маршал заявил, что берёт их под протекторат. Александр за австрийцев хлопотать не стал, хотя те очень просили. Память у русского царя хорошая, и зло он не забывает. Поддержали бы Наполеона, отказались воевать против Дову? Ну так сосите сухари. Никакого Венского конгресса в этом мире не случилось. Всё решилось в Париже. Заодно и я устроил кое-какие личные дела. Но об этом как-нибудь потом.